Глава 8. Событие 19. Фехтование служит не только для того, чтобы нанести вред, а для того, чтобы причинить пользу. Слова из фильма «Тот самый Минус Гаузен». Москва – маленькая деревня. Тьфу, большая, но деревня. А все аборигенские офицеры – точные копии мастеров кунг-фу из плохих китайских фильмов. Им обязательно нужно выяснить, чье кунг-фу лучше. Переводится, если не дословно, название это примерно так – «навык, мастерство, отточенное годами». Преображенцы же, лейб-гвардия, элита-элит, все бойцы и д'Артаньяны. И вдруг вчера выясняется, что какая-то штатская штафирка, конюх какой-то, побил в учебном поединке одного из лучших фехтовальщиков полка – Мастера пьяного кулака и прочих тигров с журавлями и обезьян с драконами возбудились и утром пришли вместе с Иваном Салтыковым на тренировку. Человек 20. И более того, приперся сам командир преображенского полка. Князь Василий Владимирович Долгоруков был против кондиций, и Анна об этом знала. Потому никакой опале Василий Владимирович не был подвержен, и все звания и награды с имениями сохранил. А звания были. Кроме того, что он был командиром Преображенского полка, шефом которого сразу объявила себя Анна Ивановна, был Василий Владимирович еще и генерал-фельдмаршал. А это высшее воинское звание, если генералиссимуса не считать. И до кучи назначен главнокомандующим войсками, сосредоточенными на Кавказе. А 4 марта этого года назначен Анной членом правительствующего Сената. Дедушка был в темно-зеленом кафтане, похожем на форму преображенцев, в огромном, обсыпанном мукой парике и при шпаге, за которую время от времени хватался, словно тоже хотел силами и умением с немчиком худородным помериться. Брехт к такому повороту событий ни морально, ни физически готов не был. Он и затеял эти упражнения с Иваном Салтыковым, чтобы жирок согнать и прежние умения восстановить. Ну и мышцы, естественно, накачать. Слабоват был Берон. Никогда не занимался ничем тяжелым. Из всех его занятий только верховая езда чуть на спорт походила. Но в этом спорте скорее лошадь мышцы накачивает, чем наездник. «Иван Алексеевич, что это такое?» Подойдя к преображенцам, свел брови на троюродного братца Анхин Иван Яковлевич. Но Ивану ответить не дал другой родственничек. Вперед офицеров выступил Салтыков Семен Андреевич. С этим товарищем Бюрон уже успел познакомиться. По существу это руководитель переворота, в результате которого Анна порвала кондиции и стала настоящей самодержацей. Семен Андреевич, будучи тогда командиром одного из батальонов преображенского полка, занял сторону Анны Иоанновны, родственником которой являлся. 25 февраля императрица приказала гвардии повиноваться только Салтыкову. После победы Анны Иоанновны 6 марта он был произведен в полные генералы, назначен оберговмейстером с поручением заведовать Московской дворцовой канцелярией. А 30 марта был награжден орденом святого Андрея Первозванного. «Господин Берон, Иван рассказал нам вчера за обедом, что вы знатный фехтовальщик, мастер прямо. Господа офицеры хотели бы посмотреть на ваши умения». И мордочку под париком белым от пудры красную вверх задрал. «Тоже лет 60 товарищу усики шкодные рыжие, они все салтыковы почти рыжие». Иван тоже. Очень дальняя родня этому, но сейчас кланы и все Салтыковы сейчас в клане родичей императрицы. А этот вообще в фаворе у Анхен. Не пошлешь куда подальше. И как вы себе это представляете, Семен Андреевич, я должен шпагу скрестить со всеми двадцатью господами-офицерами сразу или по очереди? Может, я и неплохо владею шпагой... Но не может один человек двадцатирых победить, каким бы мастером он ни был. Я же не терминатор. Кто? Неважно. Мы выберем пять человек по жребию. Так вас ваше превосходительство устроит? И с таким мерзким выражением сказал про превосходительство, что прямо яд зубов далеко не белых закапал. Почему нет? Сегодня опять, завтра опять. Так пока все не кончатся. А начнем с вас, ваше превосходительство. Без жребия. Или невместно вам? Салтыков лет на 20 старше Берона. Тоже Пузика имеет и, скорее всего, давненько не брал в руки шашек, как сказал Чичиков-ноздрёк. «Извольте, ваше высокопревосходительство!» Иван Яковлевич выбрал из принесенных офицерами шпаг учебных самую тяжелую и длинную и снял кафтан. Порека на нем не было, и вчера на вопрос Анны Иоанновны, почему с басой головой ты Ваня, рассказал правшей. Начало положено. Анхен, когда один из царедворцев вечером про охоту ей рассказывал, косилась на его парик и отодвигалась. Еще несколько дней, и математические расчеты по стоимости париков для армии, и вполне возможно, что чуть не сотню лет раньше в России эта гадость исчезнет. Делать совсем врагом этого человека Брехту не хотелось. Что-то смутно помнил он из истории или фильм смотрел, неважно. Так вот, помнил, что Анна будет, несмотря на свою никчемность этого персонажа, всегда защищать и опекать. И вскоре, когда двор переберется в Санкт-Петербург, этот Салтыков станет генерал-губернатором Москвы и практически самодержцем в Первопрестольной. Исходя из этого, Иван Яковлевич и разработал план на поединок. Нужно немного позвенеть шпагами и даже чуть поддаться, не до укола, а так запнуться, что ли, отступая. Ну, бой покажет, а потом применить подлый прием, как бы случайно, прием действенный. И если это не учебный или спортивный поединок, а схватка, где тебя убить могут, очень действенный и неожиданный для противника. Так и называется внезапный удар в кисть. Удар простой, да даже еще проще. Если противник стоит так, что вы можете легким движением снизу и чуть сбоку попасть ему в кисть руки, держащей шпагу, то нужно Непременно воспользуйтесь этой возможностью. Понятно, что на тренировках этого не нужно. А вот в поединке не на жизнь, а на смерть, когда бой проходит на стальных острых клинках, то резкий удар в незащищенную руку может привести к серьезным травмам. Не зря всякие гордые чашки придуманы. Но на этих современных шпагах, кроме самой рукояти, ничего руку не защищает. Уже после первого выпада Брехт понял, что Иван не зря себя одним из лучших фехтовальщиков полка обозвал. Он на голову выше родственника в этом деле. Семен Андреевич несколько раз тыкнул Берона, глубоко при этом провалившись, можно было сто раз заколоть. Но Иван Яковлевич отступал под наскоками неумелыми дедушки и чуть в самом деле не запнулся. Двор не каменный, не мощенный где деревянными тротуарами застелен, а где просто глину утоптали. Вот об конец тротуара, отступая, Брехт споткнулся. На счастье, не упал, но господа преображенцы закричали, поддерживая удачу командира. Выровнявшись, Иван Яковлевич еще пару раз отступил, а потом, как бы опять оступившись, ударил кончиком шпаги прямо по пальцам Салтыкову. «Ага!» Родственничек учебную шпагу выронил и за кисть схватился. К нему офицеры бросились. «Ох, простите, мою неловко, Семен Андреевич опять запнулся о доске. Нужно на ровном месте поединок проводить. Простите, ради бога, не специально. Уж больно вы меня теснить начали, а у меня на затылке глаз нет. Будем считать, что поединок за вами». Брехт не со всей силы бил, а именно, чтобы противник шпагу выронил. Так что болеть сильно не должно. Поморщился Салтыков и протянул руку, травмированную для рукопожатия, принимая поражение соперника.